11. Джерро Баттол. Не дрогнув, словно ничего особенного он не услышал, Сандакан обернулся, сжимая сапру. В шагах в шести стоял пехотинец в форме сержанта, взяв его на прицел. Суровый вид и резкий тон этого вояки не оставляли сомнения в серьезности его намерений. Не двигаясь, Сандакан смотрел на него глазами, которые точно фосфоресцировали. Потом он коротко рассмеялся. — Чему вы смеетесь? — спросил сержант, приведенный в замешательство его поведением. — Смеюсь тому, что ты хотел меня напугать. Ты знаешь, кто я? Главарь пиратов Мампрачима а ты в этом вполне уверен вилли спросил сандакан и голос его прозвучал как то странно Виллис? — воскликнул солдат охваченный невыразимым ужасом откуда вы знаете мое имя нет ничего такого чего бы не знал человек убежавший из преисподней сказал сандакан усмехаясь из преисподней — испуганно переспросил сержант. — Что вы имеете в виду? — Я имею в виду то, что стоит у тебя за спиной. — зловещим тоном воскликнул сандакан Сержант, напуганный его словами, инстинктивно обернулся, и в тот же миг, как тигр из засады пират, кинулся и повалил его на землю. — Пощадите! — «Пощадите!» — залепетал бедный сержант, видя направленная ему в грудь острие сабли. «Так и быть. Дарю тебе жизнь», — сказал сандукан «Но только в том случае, если верно ответишь на все мои вопросы. Берегись, если напутаешь или соврешь». «Хорошо», — согласился сержант. — В какую сторону направился основной ваш отряд? — К западному берегу. — Сколько в нем человек? — Не могу сказать, это будет измена. — Ты прав. — Согласился легко Сандакан. — Можешь не говорить. — За это я тебя даже уважаю. Сержант посмотрел на него с изумлением. — Удивительно, что... — сказал он ему. — Я думал, вы разбойник, пират, а вы человек благородный. — Одно другому не мешает, — пробормотал Сандакан. — А ну-ка, снимай свою форму. — Для чего? Зачем она вам? — Я тоже хочу хоть немного побыть сержантом. — Есть солдаты-индийцы среди тех, кто гонится за мной. — Да. — Сипаи. — Хорошо. Раздевайся и без фокусов, если хочешь, чтобы мы остались добрыми друзьями. Сержант неохотно, но повиновался. Сандукан кое-как натянул его форму, опоялся ремнем, надел патронтаж, напярил на голову его шапку. Потом взял и перекинул за спину карабин. — А теперь я на всякий случай свяжу тебя, — сказал он сержанту. — Вы хотите оставить меня на съедение тиграм? — Не бойся, — утешил его пират. — Они сейчас не голодные. Крепкими руками он схватил и связал беднягу, и, пожелав ему спокойной ночи, быстро двинулся прочь. — Поспешим, — сказал он себе. — Нужно сегодня же ночью добраться до берега. В этом костюме мне будет проще скрываться, проще сесть на какое-нибудь торговое судно, сначала на Ромадос, а оттуда уже просто добраться до Мампрачема. И тогда... Тогда я вернусь, но уже не один. И он ускорил шаги, стремясь выбирать в лесу путь покороче. Он шел всю ночь, то лесом, то какими-то полянами, сбирался на пригорке, обходил стороной селения. На восходе солнца он спрятался в чаще леса у ручья, чтобы немного отдохнуть и поспать. Он выпил несколько глотков виски из фляжки сержанта Виллиса, съел несколько бананов, которые собрал в лесу, потом положил голову на связку травы и глубоко заснул не беспокоясь, что его здесь обнаружат. Сколько он спал? Не больше трех-четырех часов, поскольку солнце, когда проснулся, стояло еще высоко. Он уже собирался подняться, чтобы продолжить путь, когда неподалеку раздался оружейный выстрел, и сразу за ним быстрый галоп лошади. «Неужели меня обнаружили?» — прошептал он, снова притаившись за кустом. Он выставил вперед карабин, осторожно раздвинул листья и посмотрел на поляну перед собой. Сначала он не увидел ничего, только слышал топот копыт, который быстро к нему приближался. Он решил было, что охотник гонится по следу зверя, но скоро понял, что ошибся, гнались за человеком. Мгновение спустя какой-то малаец судя по цвету кожи, огромными прыжками выскочил на поляну и бросился к зарослям бананов. Это был коренастый полуголый человек, не имевший на себе ничего, кроме набедренной повязки и какой-то старой шляпы на голове. В правой руке он держал рукаватую палку, а левый — Крис со змеевидным лезвием. Бежал он так быстро, что у Сандакана не хватило времени, как следует рассмотреть его. Только появился и тут же исчез в чаще бананов за гигантскими листьями. «В руке у него Крис», — озадаченно подумал Сандакан, — Значит, он маляец. Но кто же он такой? И вдруг его осенило. А что если это один из моих людей? спросил он себя. Может, я нас уже высадил кого-нибудь здесь? Он ведь знает, что я отправился на Лабуан. Пират собирался уже вылезти из чащи, чтобы найти беглеца когда на краю леса появился всадник. Это был кавалерист из полка Бенгалии. Лицо у него было злое, он ругался и бешено дергал по воде. Спешившись возле зарослей бананов, он привязал лошадь к дереву и стал внимательно вглядываться в чащу. — Черт побери! — воскликнул кавалерист в сердцах. Не провалился же он сквозь землю. Где-то он спрятался тут, и со второго раза я по нему уже не промажу. Если бы проклятая лошадь не споткнулась, этого пирата уже не было бы в живых. Он взял в левую руку карабин, правый обнажил саблю и полез в гущу заросли, осторожно отводя ветки. Было сомнительно, чтобы ему удалось обнаружить беглеца. Тут мог бы спрятаться и целый взвод, но кавалерист, похоже, верил в удачу. Наблюдая всю эту сцену из-за кустов, сандакан терялся в догадках, кто был этот беглец, который здесь спрятался. «Нужно попытаться спасти его», — пробормотал он. «Может, это один из моих людей?» или разведчик, посланный Янсом. Нужно отвлечь этого кавалериста и отправить его подальше от этого места, иначе он чего доброго и впрянь обнаружит беднягу. Он уже собрался выйти из-за кустов, когда в нескольких шагах от него заколыхались грозди ля. Он быстро повернул голову и увидел малайца. Стараясь, надежнее спрятаться, тот карабкался полианом на верхушку мангового дерева, среди густых листьев которого мог найти себе прекрасное убежище. — Хитрец! — усмехнулся Сан-Докан. Он подождал, пока тот доберется до ветви и повернется. Едва он увидел его лицо, как ахнул от изумления — Джеро Батол! Ах ты, мой храбрый тигрёнок Как он оказался здесь и живой! Ведь я же помню, как он остался на тонущем корабле, мертвый или смертельно раненый. Какая удача! У него, видно, душа гвоздями прибита к телу. но ну, так спасем его! Он, крадучись отошел назад, обогнул слева чащу и внезапно появился перед кавалеристом, крича «Эй, друг, что вы ищете в этом лесу? пострелили какого-нибудь зверя?» Заслышав крик, кавалерист живо выскочил из кустов, держа ружье на изготовку. «О, сержант!» — воскликнул он. «Вы удивлены, приятель?» «Откуда вы появились?» «Из леса». Я услышал оружейный выстрел и поспешил сюда, чтобы узнать, что случилось. — Вы стреляли тут в зверя? — Да, в зверя, который опаснее тигра, — сказал кавалерист с плохо скрытым раздражением. — Так что это за зверь? — А разве вы сами не ищете кое-кого? — спросил солдат. — Да, ищу. Тигра Малайзии, не так ли, сержант? Точно, его. А вы видели этого страшного пирата? Нет, но я нашел его следы. А я нашел его самого. Не может быть. Я даже стрелял в него, но промахнулся. И где же он спрятался? Боюсь, что он уже далеко. Я видел, как он пересек эту поляну и спрятался в чаще. — Тогда вы его больше не найдете. — Боюсь, что да. Этот человек ловчее обезьяны и страшнее тигра. Он способен нас обоих отправить запросто на тот свет. — Знаю, сержант. И если бы не 100 фунтов, обещанных лордом Гвилоком, я бы не осмелился гоняться за ним. — А сейчас что вы намерены делать? — Не знаю. Думаю, что, продираясь через эти чащи, я только напрасно потеряю время. — Хотите совет? — Говорите, сержант. — Садитесь на лошадь и объезжайте лес. — Может, поедем вместе? Вдвоем безопаснее? — Нет, дружище. — А почему, сержант? Вы хотите, чтобы он убежал? Как так? Если мы будем его преследовать вдвоем с одной стороны, тигр убежит с другой. Поэтому вы объедете лес кругом, а я прочешу отсюда. Согласен, но с одним условием. Каким? Мы поделим премию. Если нам посчастливится схватить тигра, — Я не хочу потерять все сто фунтов. — Договорились, — сказал сан улыбаясь. Кавалерист сунул саблю в ножны, снова сел в седло и, закинув за плечи карабин, весело затрусил прочь. — Долго же ты будешь искать меня, — пробормотал ему вслед сан -Докан. Он подождал пока всадник исчез чаще потом подошел к дереву на котором прятался малаец и позвал слезай дже работал услышав его голос малаец птицы слетел с дерева и бросился к нему ах мой капитан задыхаясь от радости не находил он слов ах мой капитан «Ты уже не надеялся встретить меня живым?» — засмеялся Сандакан. «Черт возьми!» — сказал пират со слезами на глазах. «Я думал, что больше никогда вас не увижу. Я был уверен, что англичане убили вас». «Убили меня?» У англичан не хватит железа, чтобы достать до сердца тигра Малайзии», — ответил Сандакан. «Я был тяжело ранен, это правда. Но, как видишь, я выздоровел» и готов продолжать борьбу. — А как же все остальные? — Спят в морской пучине, — сказал Сандокан со вздохом. — Но мы отомстим за них, правда, капитан? — Да, и очень скоро. — Но как же ты сам остался в живых? Я видел, как ты упал замертво на палубу во время первого сражения. — Так и было, капитан. Пуля попала мне в голову, но только контузила меня. Когда я пришел в себя, бедный праус, изрешеченный снарядами крейсера, готов был уже затонуть. Я уцепился за обломок мачты и устремился к берегу. Несколько часов я был в море, потом потерял сознание. Очнулся в хижине местного рыбака. Этот добрый человек подобрал меня пятнадцати милях от берега, поднял на свою пирогу и привез на землю. Он заботливо лечил меня, и теперь я совершенно здоров. — А сейчас куда ты бежал? — Я собирался отправиться на берег, чтобы спустить на воду пирогу, которую я раздобыл, когда на меня набросился этот солдат. — О, так у тебя есть пирога? — Да, мой капитан. — Ты хотел вернуться на ней в Мампрачен? — Этой ночью. — Мы поедем вместе, Джоробатол. — Когда? — Сегодня вечером погрузимся. — Хотите пойти в мою хижину и отдохнуть немного? — Так у тебя есть и хижина. — Лачуга, предоставленная мне местными жителями. — Пошли. Нам не стоит оставаться здесь, чтобы не столкнуться снова с этим кавалеристом. — Он вернется? — с опаской спросил Джиробатол. — Наверняка. — Тогда бежим, капитан. — Не спеши. — Как видишь, я стал сержантом полка бенгальской пехоты. Так что могу защитить тебя. — Раздели какого нибудь солдата? — Да, Джиробатол а далеко твоя хижина? Через четверть часа будем там. Пойдем отдохнем немного, а там подумаем, как выбраться отсюда. Два пирата вышли из чащи, и, убедившись, что поблизости никого нет, торопливо пересекли открытое место и добрались до окраины другого леса. Они уже собирались углубиться в заросли, когда Сандакан Услышал за спиной яростный голов. «Опять этот зануда!» — воскликнул он. «Быстро!» — жироботол! — лезь в кусты! «Эй, сержант!» — заорал кавалерист еще на скаку. «Это так-то вы помогаете мне захватить пирата? Я чуть не загнал свою лошадь, а вы с места не сдвинулись!» Он осадил коня и вытер рукавом своё потное лицо. Сандакан спокойно повернулся к нему. «Я снова нашёл следы пирата и подумал, что бесполезно преследовать его через лес. Впрочем, я ждал вас. Вы обнаружили следы? Тысячи чертей! Но сколько же следов оставил этот негодяй? Я думаю, он просто развлекается, дурач у нас». — Я тоже так полагаю. — Кто их вам показал? — Я сам нашел. — Ну да, сержант, — воскликнул кавалерист ироническим тоном. — Что вы хотите сказать? — спросил Сандакан нахмурив лоб. — Что кое-кто вам их показал. — Кто же? — Я видел рядом с вами негра. Я встретил его случайно, и он составил мне компанию. — А вы вполне уверены, что он островитянин? — Я не слепой. — А куда делся этот негр? — Углубился в лес. Он шел по следу боберусы. — Зря вы его отпустили. Он мог бы дать нам ценные указания и помочь заработать сто фунтов. — Ну... — Я начинаю бояться, что они уже улетучились, приятель. Мне надоело, и я возвращаюсь к своим. А я буду продолжать поиски пирата. — Ну, как хотите. — Счастливого возвращения! — закричал кавалерист с иронией. — Иди к дьяволу! — вполголоса пробормотал Сан-Дакан. Кавалерист повернул налево и вскоре был уже далеко, яростно пришпоривая своего взмыленного коня. — Пошли, — сказал Сандакан Малайцу, когда зануда-кавалерист исчез из виду. — Если он еще раз мне попадется, я поздоровую с ним добрым выстрелом из карабина. Пройдя еще одну поляну, они углубились в густые заросли, с трудом пролагая себе дорогу среди хаоса лиан, которые переплетались толстой сетью со всех сторон и корней, змеившихся по земле во всех направлениях. Они шли добрую четверть часа и, наконец, забрались в такую густую чащобу, что свет почти не проникал туда. Джиробатол остановился, чутко прислушиваясь, потом сказал — Вон там, моя хижина, среди тех растений. Надежное убежище одобрил Сандакан с легкой улыбкой. Восхищаюсь твоей предусмотрительностью. Входите, капитан, чувствуете себя как дома.